Глава 7. Покушение. Нигде человек не чувствует себя так вольготно и комфортно, как в родительском доме, где знаешь все. И какая половица скрипит, и что дверь нужно прикрывать сильно, иначе замок не закрыть. Вроде Москва и Тверь недалеко, а Дмитрий за год и не выбрался на родину. Общался с родителями по телефону, по скайпу на компе. В прошлый отпуск купил родителям в подарок ноутбук. Оплатил высокоскоростной интернет. Так папа нета освоил и зависать в нем стал. Мама жаловалась. Приезжему в Москве обосноваться без поддержки друзей или родни сложно. Это хорошо, что работу искать не пришлось. Она сама его нашла. Еще на четвертом курсе, явно по подсказке декана, подошел к нему представитель НИИ. Таких называли покупателями. Поговорил, посмотрел эскизы кое-каких работ. «Не хотите в столице остаться?» «Хочу». В Москве зарплата выше, и есть куда после работы сходить. Да и вакансии на предприятиях имеются. Со специальностью Дмитрия, довольно узкой оборонной направленности, в Твери работу не найти. Только в крупных городах, вроде Санкт-Петербурга, Волгограда. До развала Союза часть НИИ и заводы этой тематики были на Украине, в Днепропетровске. Отделились, ибо... «Москали все сало наше съели». Кончилось тем, что все наукоемкие и точные производства закрылись. Или влачат жалкое существование. Вроде «Антонова» или «КБ Южная», либо авиадвигателей «Люрки». Дима не думал, что возьмут. Мало ли, кто чего сказал. Договора-то нет. Но после получения диплома решился съездить. Ныне, как прежде в СССР, распределения нет. Трудоустраивайся сам. Вот и работают юристы и экономисты на рынке продавцами либо менеджерами в различных салонах. Оказывается, не забыли Дмитрия. Не встроив? Есть на вас заявочка. Мне бы месяц на обустройство. Я только вчера диплом получил. Надо квартиру найти и вещи перевезти. Пишите заявление о приеме на работу, паспорт и военный билет с собой. Неожиданно для себя устроился. Месяц дали погулять. Дела в порядок привести. А как уже вышел на работу, даже подъемные получил. Большая редкость ныне. И зарплата начинающего инженера тоже приличная. На периферии, даже в областных городах, такую не предложат. Самое главное — нравилась работа. Полагал, так должно быть. Каждый на своем месте должен трудиться по призванию. Врач должен любить лечить, инженер — конструировать новое, шофер — лелеет свою машину, чтобы не подвела к парикмахеру должна очередь стоять. Вон князь Пожарский умер давно, и кто бы его помнил, как бы не котлеты по-пожарски. Иногда задавал себе вопрос: в чиновники зачем идут? Сомнительно, что по призванию. Отчеты, составление сводок, многочасовые совещания. Власти хотят или незаконного обогащения. Так и целая армия чиновников выросла. Тендеры проводить Заявки писать. Потому работает государственная машина медленно, со скрипом, неэффективно. Дмитрий насладился пару дней матушкиной стряпней. Друзей нескольких обзвонил. Мало кто в Твери остался. А на третий день подался на речку. Накопал червей, а удочки в гараже у папы хранились. Река Тверца не Волга, но воды чистые и рыба водится. Другое дело, места рыбные знать надо. Да еще отдыхающие мешали. По случаю лета отпускники в родные края вернулись. Кто-то купался, другие загорали. Несколько человек, как Дмитрий, рыбу ловили. От вопящей детворы, от многих купающихся, рыба в сторону ушла. Подальше отошли и рыбаки. Дима удочки поставил. Через какое-то время поплавок задергался. «О, поклевка!» Попытался удочкой потечь, а не получилось. Видимо, рыба под корягу ушла. А может быть, и не было рыбы. Зацепился крючок за что-то. В городской черте, в воде, может быть все что угодно. Затонувшая лодка, покрышка, велосипед и прочие вещи. Обрезать японскую леску жаба душила. Сбросил шлепанцы, снял шорты и футболку, полез в воду. Дно нащупывал ногами осторожно ибо шанс наступить на разбитую бутылку был велик. Дима возмущался. Вот же народ. Нет, чтобы мусора за собой убрать и выбросить в ближайший контейнер. Так в воду бросают. Дальше пришлось плыть. Глубина уже превышала человеческий рост. Вдруг? Ногой задел за что-то скользкое и большое. Подумалось, не сом ли? Вдруг? Рывок за ноги вниз. Хорошо успел глубоко вдохнуть. Ушел с головой под воду, глаза открыл. В мутноватой воде увидел человека. Тот ухватился руками за ногу и тянет вниз. Дима удивился: врагов в двери у него нет. Глупая шутка. Незнакомец ни, ни водолаз, ни баллона с воздухом, ни маски нет. Уже и вдохнуть хочется. Дима ударил кулаком по голове противника, но в воде сильного удара не получилось. Ухватился обеими руками за голову противника, а большими пальцами надавил ему на глаза, сильно, не жалея. Понял, что не шутил незнакомец, а утопить хотел. Вода у глаз окрасилась красным. Незнакомец рот рефлекторно разинул в немом вскрике, выпустив воздушный пузырь. Ногу Дмитрий отпустил. Дмитрий сразу всплыл, жадно глотая воздух. Чертовщина какая-то. Чертовщина. А не покушение ли на него было? Отплыл к берегу, ногой дно ощутил, встал в рост. Морлок или человек по-любому всплыть должен. Воздух глотнуть, а никого не было. Вернуться на место схватки, посмотреть? Ну уж нет. Добрел до берега, леску обрезал. Отдых едва не обернулся гибелью. Конечно, на отдыхе расслабился, бдительность потерял, Наверняка за ним следили. Хотя были варианты. Отслеживали телефон. Была такая функция — геолокация. Тут же смартфон отключил. Мало того, вытащил аккумулятор. Кто в теме, знает, что можно прослушивать даже отключенный смартфон. Прямо с удочками направился в салон сотовой связи. Купил кнопочную Nokia, симку с тверским номером. А смартфон определил в сумку. Пусть лежит до конца отпуска. После происшествия стал осторожничать. Бороться в воде сложно, и оружия при себе никакого нет. Если бы в воде напали двое, либо один, но в легководолазном снаряжении, выкрутиться не удалось бы. И помощи ожидать невозможно. Все посвященные остались в Москве. Он один. По поговорке, один в поле не воин. А сколько не людей приехало по его душу, неизвестно. Одного он покалечил, оставил слепым. Не исключено, что тот утонул. Но могли остаться другие. Из дома родителей выходил уже с аннигилятором и электрошокером в наплечной сумке. А складной нож лежал в кармане. Неохота тяжести носить. Додеваться да некуда, если жить хочешь. Спокойно чувствовал себя только в доме родителей. Если выбирался в город, то по возвращении следил, не идет ли кто следом. И все равно через две недели покушение повторилось. За домом явно следили. Отец с матерью отправились в пенсионный фонд. А через полчаса звонок в дверь. «Вам телеграмма!» «В последнее время быстрее послать СМС, позвонить, связаться по электронной почте». Дмитрий даже забыл, когда держал в руках бланк телеграммы. Насторожился, потом дошло. Он же выключил смартфон и пользуется телефоном, а новый номер старшему не сообщил. Наверное, тот попытался связаться безуспешно, обеспокоился. Открыл дверь, перед ним женщина средних лет. Через плечо небольшая сумка, явно служебного вида. Черная, кирзовая или дермантиновая. В руке держит бланк и ручку. «Распишитесь в получении». Дмитрий взял ручку. показалась какая-то она жирноватая на ощупь. Как будто намазана чем-то. Кожу на пальцах покалывать начала. Неладно. Ручку на пол бросил. Обычное лицо женщины мгновенно изменилось, исказившись злобной гримасой. Яростью! Изо рта ее вырвался звук, напоминающий рев. Хрип, стон. Нечто невнятное, жуткое. Голова кружится стала. Собрав силы, вскинул руку вперед. Женщину отшвырнула, и она упала. Дима прикрыл дверь на замок. Без сил опустился на пол. Надо добраться до ванной, смыть с рук дрянь, которой была обмазана авторучка. Кое-как, на коленях и руках, добрался до ванной. Открыл кран с холодной водой. Подставил под струю воды правую ладонь. Вода начала окрашиваться в голубой цвет. Видимо, химика отдавала краску. Минут через пять пальцы на руке перестало покалывать. Кожа обрела чувствительность, а голова перестала кружиться. Еще оставалась слабость, но и она быстро уходила. Какой дрянью была намазана авторучка. Когда сил прибавилось, взял целлофановый пакет, подобрал ручку с пола, пакет завязал. Подумав, уложил еще в один пакет для надежности — и определил на дно спортивной сумки. По приезде в Москву надо будет отдать старшему. У него знакомство во многих местах. Пусть в токсикологической лаборатории определят, что за яд. Если черти применили его впервые, это не значит, что в последний раз. Кроме того, яда не продаются в магазинах свободно. Значит, есть утечка с каких-то военных складов, или из экспериментальных лабораторий. Даже если яд попадает под запрет производства и применения, как новичок, наделавший шуму на Западе, то экспериментировать, создавая микроскопические дозы, никто не мешает. Но для этого нужен специалист. Не просто химик, а узкий специалист. Таких в каждой стране по пальцам пересчитать можно. Диме страшновато стало. А если этот спец куплен морлоками с потрохами? Сделает, образно говоря, ведро этого яда. И не люди применят его массово в метро или другом публичном месте. Спохватился, что о женщине не подумал: Вернутся родители, а перед домом сюрприз в виде мертвой тетки. Открыл дверь, а никакой тетки нет. Но не приснилось же ему? Такс. Стало быть, у тетки сообщник был на подхвате. А может, она только исполнительница а второй — руководитель акции. Скорее всего, так. Ведь был уже водолаз, теперь женщина. Да целая группа по его душу в Тверь приехала. Видимо, насолил, приметили, по смартфону выследить удалось. Обеспокоило, что родителям могут вред причинить, чтобы досадить, сделать больно ему. И выходит, уезжать надо в Москву. Хоть отпуск только начался. В первую очередь, не столько за себя беспокоился, сколько за родителей. Это его уязвимость. И зря он поехал к ним. Сам навел темные силы на родню. Они могут мстить, шантажировать. Сидеть возле них и охранять тоже не выход. Кто будет его кормить? Уехать решил этим же вечером. Конечно, родители расстроились. Не успел приехать, как уже уезжает. Мама высказала догадку. «Наверное, за у него в Москве. Неинтересно ему с нами. Так, сын?» «Когда надумаю жениться, познакомлю», — отшутился Дима. Конечно, в его возрасте, если не невесту, то подругу близкую иметь надо. Уже на вокзал отправился, расписание посмотреть, билет купить. Но не купил, потому что слежку за собой заметил. От дома пешком шел, поворачивая за угол, а вернулся. Приметил парня джинсухи. Специально обошел вокруг квартала, и парень следовал как привязанный. Точно, слежка, хвост. И от него надо избавиться. Взял в руку аннигилятор. Резко развернулся, пошел навстречу. Парень такой вариант не предвидел. Остановился, повернулся к доске объявлений, сделал вид, что читает. Но Дима его уже вычислил. Вопрос только, не людь перед ним или человек. И ответ он получит сейчас, через секунды. Когда до парня осталось несколько шагов, направил на него прибор, нажал кнопку. Зеленый луч уперся в спину, но ничего не произошло, не исчез. Стало быть, человек. Подкупленный, каким-то образом склоненный к сотрудничеству с темными силами. Вероятно, за деньги сейчас они решают многое. Золотой телец у многих затмил понятие морали, совести, порядочности. Дима обернулся, прохожих на тротуаре нет. край на Твери — рабочий день. Аннигилятор в карман, нож в руку. Лезвие не раскрывал, решил бить рукоятью в голову. В удар вложил всю силу, всю злость к таким как этот неизвестный предатель. Парень, скорее молодой мужчина, рухнул молча. Не останавливаясь, Дима прошел мимо. Плохо стало человеку. Так Дима не врач. Найдется сердобольный человек, позвонит в скорую. Но не факт, могут принять за пьяного. Да и равнодушных много стало. Перешагну через упавшего и пойдут дальше. Хотя телефонный звонок в скорую мог бы кому-то спасти жизнь. Он не испытывал к парню жалости. Тот сам выбрал себе судьбу. Вот теперь на вокзал. Билет взял на утро. Все же надо посидеть с родителями. Купил торт, хороших закусок. Посиделки удались, славные. С отцом пиво попили, поговорили. Отцу сказал, что по делам едет и, по возможности, через несколько дней вернется. Мама лишь качала головой. Она полагала, что в таком возрасте лишь девушка может быть причиной спешного отъезда. Дима родителей не разубеждал. Истинную причину назвать невозможно, а врать он не хотел. Утром со спортивной сумкой уже на вокзале был. Проверялся по дороге неоднократно, но слежки и заметил. Конечно, немного поторопился вчера. Надо было незнакомца обыскать, хотя бы установить, кто такой. Адрес... В Москве, забросив сумку в съемную квартиру, позвонил старшему. Тот удивился. «Ты же в отпуске!» «Вынужден вернуться, разговор есть». Через час встретились. Дмитрий рассказал о покушениях. Передал авторучку. «Только поосторожней, предполагаю, сильный яд». «Понял, экспертизу сделаю, о результатах сообщу. А ты поаккуратней, сам видишь, активизировались морлоки». «Не иначе мстят за разгром их роддома. И покушались не только на тебя, еще на троих наших. Причем именно на тех, кто участвовал в акции на роддом. Что думаешь, не предатель ли в наших рядах завелся? Не хочется думать, но похоже. Двоих из группы можно не подозревать. Один ранен, другой погиб. Ладно, пойду я. О результатах узнаешь первым после меня». Пара дней прошла, и старший позвонил. «Надо встретиться». Уже были готовы результаты анализов со авторучки. В самом деле применен яд. Причем это был один из первых его вариантов, разрабатывавшихся в 70-е годы. Направление признали тупиковым и испытывали другие формулы. Но, видимо, какие-то запасы остались. Их использовали. Дима и предположить не мог, что столкнется с отравляющими веществами. «Больше скажу, эту лабораторию расформировали лет 15 назад. Списки сотрудников с адресами я раздобыл. Держи». И протянул листок машинописного текста. Дима пробежал глазами. Напротив некоторых фамилий, пометка рукой «Умер». Напротив других — на пенсии отошел отдел. Напротив трех фамилий стоят вопросительные знаки. А эти? Вот ты ими и займешься. Адреса есть, но данные старые, за 2000-й год еще. Прощупай, понаблюдай. А уж если мысли почитаешь, контакты прощупаешь, совсем хорошо будет. Задание сложное. Бывшие сотрудники, даже если не удел, носители секретов. И если заметят к себе интерес, сообщат ФСБ, или ведомственные службы. Такие лаборатории работали под прикрытием, а для западных разведок бывшие сотрудники представляли интересы сегодня. Новичок, о котором британцы шум подняли, тоже не вчера появился. Дима удивился, как старшему удалось получить такой список. Это же военный секрет, а может и государственный. Игри в секретности с сотрудников не снят. Облегчало задачу, что фигурантов только трое. Будет чем заняться в отпуске. Один из троих — предатель интересов службы. Либо секрет производства выдал, либо вручил не людям немного яда. Немного — потому что промышленного производства не было. В лабораторных условиях синтезировали несколько миллилитров для испытаний на мышах, кроликах, собаках. Однако Дима на себе ощутил скорость и силу яда. А еще яд оказался стойким. Сколько лет прошло после изготовления, а он подействовал. Сразу решил проехать хоть по одному адресу. Чего дома сидеть без пользы. Коли судьба или рок поставили его в ситуацию противостояния с темными силами, он должен приложить все усилия, чтобы справиться. Человеку посылаются испытания, чтобы, пройдя их, он стал крепче, мудрости и опыта набрался. Своего рода естественный отбор. То умнее, хитрее, осторожней, тот выживет. Вот большевики после Октябрьского переворота решили, что поймали удачу за хвост. Императора и его семью убили, захватили власть. 70 лет цеплялись за нее, думали, на у власти будут. А политический строй в один момент разрушился. Поскольку партия от народа отдалилась, обросла бюрократией, В 90-м никто не вышел на ее защиту. Да еще и местные партийные руководители решили союз развалить. Единолично править в бывших республиках, ставших в одночасье странами. Плохо стало, потому что Россия все республики кормила в ущерб русскому народу. В политику Дима старался не лезть. Дело мутное, грязное, но политика иной раз сама доставала. Добрался до Люблино, нашел нужный дом. Во дворе, в тени деревьев, как всегда, сидели пенсионерки. Зачастую они знали всеместные новости о жителях. Кто с кем развелся или квартиру продает, кто из жителей и спиртным злоупотребляет, в каких семьях скандалы. Присел, поздоровался, сразу почувствовал к себе любопытство. Интерес. Одна старушка подумала, «Из полиции ли молодой человек?» а Другая наоборот, «Не вар ли домошник?» Надо с ним осторожно себя вести. Особенно, если начнет расспрашивать, кто из жильцов в отпуске и уехал на курорт. Женщины не видели, Кузнецов не уходил. Это из какой квартиры? Из 107 Нет там никакого Кузнецова. В этой квартире уже лет 40, как живет Никифоров. Он на пенсию вышел уже лет 15 назад. Да ну, а мне этот адрес дали. Очень артистично удивился Дима. «А вы по какому вопросу?» — сразу поинтересовались две старушки. «По обмену. Ой, ошиблись. С Никифоровым внучка живет. За ним ухаживает. Здоровье у него скверное. Она ни о каком обмене не говорила». «Ну вот и славно. Спасибо, что подсказали». Одного сразу вычеркнул. «Ехать по второму адресу уже поздно. Это на другом конце Москвы. Времени займет много». Утром спал до десяти утра, что бывало редко, зато почувствовал себя отдохнувшим, полным сил. Кофе с бутербродом и по следующему адресу. Ехать на перекладных пришлось полтора часа. Метро, трамвай, автобус. Но результат ошарашил. Скончался Филев неделю назад. Похоронили. Главное, разговаривал я с ним в тот день. Он не жаловался на недомогание. А «Уже вечером сын к нему приехал, своим ключом дверь открыл, а отец мертвый», — сказал старший по дому. «Спасибо». «А вы откуда будете?» «Из банка. Он кредит брал и платеж пропустил», — соврал Дима. «Да и кто и такой этот старший по дому, чтобы ему правду говорить?» Остался один адресат. Не факт, что рецепт яда или сам яд отдал он. Это вполне мог быть умерший Филев. А как проверить? Оставалось только на способность надеяться. Судя по записям, этот фигурант самый молодой строится. Только недавно на пенсию вышел. Стало быть, помереть не должен. Надо придумать версию, почему Дмитрию с ним встретиться нужно. Журналист, желающий писать статью, не подойдет. Нет удостоверения. А кроме того, на таких работах еще действует гриф секретности. Из пенсионного фонда. Они по домам не ходят. Из управляющей компании. Где бумаги по задолженности за ЖКХ? Фигурант — человек не глупый. В ней дураки не работали. А если Морлоком продался, то будет подозрителен и осторожен. Какую-то случайность изобразить. Наверное, самый подходящий вариант. Но что? Для начала решил взглянуть на фигуранта издалека, не привлекая внимания. К дому подошел, нашел нужный подъезд, поднялся на седьмой этаж, посмотрел дверь квартиры. Железная, добротная. На собой посмеялся. Оценивает, как вор-домушник. В это время дверь открылась. Вышел подтянутый, седовласый человек. Окинул Диму внимательным взглядом. А Дима сразу мысли считал. «Вижу этого типа в первый раз. Зачем он здесь? Из спецслужб». Звонили бы предварительно, да и не могли чего-либо разнюхать. А если и так, сразу бы пришли с ордером на и арест. У меня и найти-то ничего нельзя. Документация сдана, последняя порция яда отдал месяц назад. И после того никаких громких происшествий. Сейчас никто ничего не докажет. Да, предатель перед нами. Сам себя мыслями выдал. В полицию или ФСБ идти бесполезно, нет доказательств и все же оставлять предателя безнаказанным нельзя. Дима счастливо избежал смерти, но на авторучке лишь миллиграммы яда были. Наверняка у нелюдей есть запасец, которым можно отравить многих. Например, нанести его на ручки дверей в вестибюле метро. Погибших будут десятки, а то и сотни. Дмитрий не судья, но до суда дело предателя не дойдет. Мысленно спросил у пенсионера, кому отдал яд, Кто здесь? Ты кто такой?» — закричал предатель. «Скажи, кому отдал я, ты останешься цел». Предатель выхватил из кармана небольшой аэрозольный флакон. По виду безобидная штучка, как лекарство для астматиков. Но предатель точно не собирался распылять лекарства. Дмитрий вскинул вперед правую руку. Флакон вылетел из руки ученого, а сам он схватился за руку, простонал. «Больно!» «Сейчас будет еще больнее, потом смерть, если будешь упорствовать». Дима сконцентрировал взгляд на бывшем ученым-химике, напрягся. Пенсионер обеими руками схватился за голову. «Больно, нет сил терпеть». «Кому и когда отдал яд?» «А нет у тебя доказательств и свидетелей». «Умри, Иуда». Весь разговор шел беззвучно, на ментальном уровне. Димов вскинул руку еще раз. Химик упал. Задергался, как в эпилептическом припадке. Затем замер. Лицо багрово-фиолетовое. Похоже, получил кровоизлияние в мозг. Что с ним случилось, Дмитрия не интересовало. Умер. Это расплата за предательство. Побежал по лестнице вниз. Никто из соседей его не видел. До пенсионера он не дотрагивался, следов не оставил. Да и на теле никаких ран или повреждений нет. И смерть похожа на естественную, как от инсульта. Умерший-то себе на уме. Лаборатории расформировали лет 20 как. А он склянку с ядом хранил. Может, и не склянку. Так. Дима даже остановился на тротуаре. Промашку он допустил. Надо было забрать аэрозольный флакон, исследовать, что в нем. Явно не лекарство против Дмитрия хотел применить. На флаконе наверняка безобидная надпись «Лекарство для астматиков». Если приедет пользователь, сочтешь, что пенсионеру плохо стало, попытался приступ снять, да не успел. И никто содержимое флакона исследовать не будет. Зачем, если не видно признаков насильственной смерти, а вскрытие покажет инсульт? Про помощников или пособников умерший не вспоминал. Но и кому я это отдал, тоже не сказал. Старый закалки человек. Впрочем, в секретные лаборатории и институты людей брали неоднократно проверенных, коммунистов. Хотя тоже не гарантия. Вспомнить хотя бы Пеньковского, полковника спецслужб, который выдал то ли англичанам, то ли пиндосам многих наших агентов и военных секретов. А ведь проверялся не раз, допуски имел. Предатель, продавший морлокам нет, наказан. Оставался предатель... Который передал не людям адреса и фамилии посвященных, которых он знал. Потому темные силы действовали целенаправленно. Кто знал адрес его родителей в Твери? Зная номер телефона могли отследить по сотовой связи. Кстати, идя по адресу к пенсионеру, Дмитрий смартфон предусмотрительно выключил: Опыт приходит с ошибками. Уже дома стал размышлять, как выявить предателя. Иначе под ударом могут оказаться, если не все, то многие. Виктор Алексеевич контактирует со многими посвященными. Слежку за ними установили. Старший бы заметил, он осторожен. Весь вечер размышлял и кое-что придумал. Был у старшего изъян, для человека в его возрасте позволительный, Не дружил он с цифровыми технологиями. И по городу перемещался зачастую на машине со Станиславом. В машине запросто можно маячок на магните прилепить, и тогда все передвижения известны. А по сотовой связи и контактера вычислить можно. Стало быть, перекупили кого-то из техников или инженеров в компании оператора. Но об этом потом. Сейчас машину проверить нужно. Зашел в нет нашел простую схему, спаял немудренный прибор. Уснул уже в 2 часа ночи, а утром и терпение одолело. Проснулся рано, и сразу старшему звонить, наговариваться о встрече. Слышно было, как старший зевает. «Ты на часы смотрел?» «Дело срочное, только надо, чтобы вы на машине были». «Ау, раз подойдет, вам бы все шутить». «Ладно, буду у метро устроить». «Вполне». Уже перед выходом посмотрел на календарь. «Ее-просоте, так сегодня выходной, суббота». Не дал людям поспать. Утешил себя тем, что дело важное. Не спеша шел к вестибюлю метро. Почти одновременно, на небольшую площадь, старший приехал. Дима прибор включил, сел в салон на заднее сиденье. Есть! Зуммер запищал, и индикатор красным заморгал. Старший смотрел с интересом: Чем ближе к жучку прибор, тем зуммер сильнее пищит. Вылез из машины. Приборчик под переднее пассажирское сиденье сунул. Максимум писка. Попросил старшего выйти. Залез рукой под сиденье, Что-то есть. Вытащил что-то наподобие булавки. Игла на конце шарик, размером с крупную смородину. Поднес к прибору. пищит. Положил на асфальт, каблуком надавил, и зуммер смолк. — Ты хочешь сказать, что эта штуковина за нами шпионила? — Именно. И местоположение указывало, и звук транслировался. То есть все разговоры в салоне? Именно. Заинтересованные лица слушали и знали все, кто, куда, зачем. У старшего лицо расстроенное. Матерился несколько минут без прерыва. «Как ты догадался?» Никто не знал адрес моих родителей в Твери. Но два нападения было. Как? Методом исключения получилось. По сотовому телефону определили. Захотелось проверить догадку. Сами же говорили о вероятном предателе среди своих. «И давно этот шпион стоял?» «Не могу сказать. обычный аккумулятора хватает на несколько недель». Старший понизил голос. «На Станислава, думаешь?» «Ни в коем случае. Но машину он давал в чужие руки. Скажем, на станцию техобслуживания». Старший открыл дверь. «Стас, ты когда машину на тебя ТО гонял?» Точное число надо...» Водитель открыл бардачок. По-моему, квитанцию я не выкинул. Да, вот она. 12 600 рублей». «Дай». На чеке дата две недели назад. Переглянулись. За две недели многие из посвященных в машине побывали. И теперь под угрозой. Вроде осторожничал старший, а промах совершил большой, если не катастрофический. Теперь те, кто побывал в его машине, наверняка известны врагам. И то, что начались нападения, лучшее тому подтверждение. Виктор Алексеевич под прошиб. Вытер лоб платком. «Такую промашку дал», — качал он головой. Да, переиграли его морлоки, Оказались хитрее и технически более подкованные, Либо подкупили кого-то грамотного. Мало того, имеющего доступ к сотовым сетям. И, вероятно, не только к ним. «Виктор Алексеевич, не время посыпать голову пеплом и стенать. Думать надо, что предпринять». «Да, верно. У тебя есть план?» «План — это громко сказано. Кое-какие действия». Для начала всем сменить сим-карты. В первую очередь вам. Всем посвященным тоже. О номерах известить лично. Принимается. А во-вторых, надо готовить нападение на известное нам укрытие морлоков. Ударить всеми силами и разом, чтобы уничтожить и никогда больше не вспоминать. Який ты резвый. Думаешь, у меня таких мыслей не было? А только где взять столько парней, способных сражаться? Считаешь, у меня есть полк? Либо батальон боевиков? От силы наберется сотня способных держать оружие и действовать. Если будем медлить, нас всех поодиночке уничтожат. Или сделают коллегами, Другого не дано. Или мы, или они. Новый маршал Жуков появился. А я и не заметил, — съязвил старший. Да я на тебя посмотрю. Симку я сменю. Номер передам по линейному телефону. Лучше по скайпу, но не по мобильному телефону. Расстались сухо. Дима был недоволен, что старший медлил. Мало сил. Так об этом не вчера стало известно. Надо предпринимать активные действия, пока враги не взяли реванш за роддом. Кстати, Дима остановился. Сейчас главное действующее звено — Виктор Алексеевич. Через него идет связь со всеми. Объявляется сбор или другие действия. И стоит другом его убить, либо как-то вывести из игры, как посвященные, окажутся разобщены, не смогут действовать единой силой. Насколько Дима знал, у старшего не было заместителя. А вдруг заболел, да мало ли других причин. Паспорт у Димы всегда при себе. И этим же вечером купил две симки разных операторов, благо смартфон позволял пользоваться двумя. Номер одной передал по интернету старшему, а номер второй сообщил родителям. Глянул на календарь. Половина отпуска пролетела. Ждешь отпуск целый год, а пролетает мгновенно. Уж лучше бы наоборот. Полагал, что со сменой сим-карты отстанут от него черти. Как бы не так. Если подумать, то квартиру-то он не менял. И адрес этот знали. Не додумал до конца. К безопасности своей легкомысленно отнесся. Утром в магазин решил сходить ведь предупреждал же его старший не пользуйся лифтом молодой сбежать по лестнице вниз вместо физзарядки вызвал лифт на этаж тот подъехал дверцы распахнулись но Дима не вошел какое-то чувство остановило Набернулся никого рядом пока стоял дверцы закрылись так оно может и лучше побежал вниз перескакивая через ступеньки Вдруг лязг какой-то, а через секунды грохот внизу. Через щели дверей на этажах пыль рванулась. Сбежал на первый этаж, а там перепуганная чета пенсионеров. «Представляете, вызвали лифт, а он упал! Безобразие! Куда управляющая компания смотрит? Жаловаться надо!» Но Дима уже знал, что не в техническом состоянии лифта проблема. Это очередное покушение. Третье за неделю. Если так пойдет, угробят. Не может вести бесконечно. Отзвонился старшему. Представляете, в моем подъезде лифт в шахту упал. Повезло мне, спускался по лестнице. Я давно советовал избегать лифта, помнишь? Потому жив остался. Только через несколько минут полной мере осознал, как близок был к гибели. В магазин сходил, а когда с пакетами поднимался на этаж, порачувствовал, каково подниматься пенсионерам или мамочкам с колясками и младенцами. Подпилить трос лифта или испортить оборудование легко, а заменить — долго, дорого и хлопотно. Судьба еще один знак дала, и надо ее предупреждению внять. В квартире засел за объявление в инете, нашел подходящую квартиру. «Дом старой постройки, три этажа, лифта нет и до метро бодрым шагом минут десять». Созвонился с хозяином, подъехал, договорился. Оставил аванс за месяц вперед и получил ключи. «Только ради бога не шуметь, в доме в основном пожилые люди живут, любят покой». «Никакого шума», — заверил Дима. Компания к себе не вожу, в пьянке не замечен». Собрал немногочисленные вещи, вызвал такси и этим же днем переехал. Дом – сталинской постройки. Высота потолков – метра 4 и стены толстые, с метр. В таком доме шумоизоляция должна быть отменная. Вот с интернетом плохо. Нет его в доме. Пришлось идти в Ростелеком, оставлять заявку. Уж лучше проводной интернет с хорошей скоростью, чем спутниковый, зачастую нестабильный и зависящий от погоды. А без интернета, как без рук. Пока не провели, пользовался смартфоном. Но там экран маленький, неудобный. На смене адреса хотел сообщить, но помедлил, постерёгся. Вот ключи от квартиры следующим днем. Хозяина прежней квартиры отвез. Пока ключи не сданы, он должен платить за квартиру. Пока не было активных действий, смастерил генератор помех. Небольшой, со спичечной коробку размером. Включить его... И он создает так называемый «белый шум» — помехи во всем диапазоне частот. Записать разговор даже на чувствительный микрофон невозможно. Будет треска невнятная речь. Отстроиться от помех невозможно. Похвалил себя за работу, одновременно поругал. Почему не сделал раньше? Ведь и схема простая, и трудозатраты малые, как и финансы. При встрече со старшим вручил. Поместите в салоне машины. Если разговор важный, щелкните этим тумблером. Тогда подслушать разговор будет невозможно. Ни человеческим ухом, ни микрофоном. Занятная штука. Сам придумал. Воспользовался чужой идеей, а сделал сам. Эх, пораньше бы. Меньше посвященных пострадало бы. Кто знал, что не жучок вам машину поставит. Знать бы, где упасть, соломки подстелил. Старший помолчал. Один из наших пропал. Ушел утром на работу и не вернулся. Я знакомых в полиции и других службах подключил. Не воловались с неопознанными трупами. И тел не находили. Забить с приятелями он не мог. Здоровый образ жизни вел. Нехорошее у меня предчувствие. Либо тело позже найдется, либо он в плену у Морлоков. Даже вероятнее всего. Идет необъявленная война. Нужно знать силы и намерения противника. Лучший способ — пленный. Даже самый упорный и упертый заговорит. Если сделать укол с каполамина. Сыворотка, правда? Слышал о таком. А если и нам пленного взять? Брали уже, чем кончилось. Зато опыт приобрели. Я готов в любое время. Наручники нужны. Захватить, на руки сразу браслеты, чтобы шевельнуться не мог. Уже приобрели. Даже операцию по захвату наметили на завтра. Я участвую. Если захватим, то в допросе. Пусть на карте покажет, где прячется. Если позвоню, то захвати ноутбук. Понятное дело. Тогда до встречи. Следующим днем, с самого утра, на душе неспокойно. Было какое-то нехорошее предчувствие. Вроде бы человек современный, а предчувствие всего лишь атавизм Игра ума. Но... Оттвердилось. Вот и верь после этого в интуицию. Позвонил Станислав, водитель при старшем. Виктор Алексеевич, больница. Подробности по телефону говорить не могу. Помощь нужна? Куда подъехать? Станислав назвал номер больницы. Буду. Конечно, Дмитрий не врач, и прямого участия в лечении старшего принять не сможет. Но, может быть, нужно будет лекарство, и он поможет найти. Даже сиделкой готов быть в первые дни. Отпуск позволяет. И понятно, что старший получил ранение или травму, а не госпитализирован с дизентерией и поносом. Вызвал такси и поехал. На метро долго, с двумя пересадками, ибо больница на другом краю огромного города. У больничной ограды знакомая машина. Подошел, поздоровался. «Рассказывай». «Виктор Алексеевич собрал группу шесть человек. Зачем много, если собрались брать одного?» Знали, где потайной выход, ждали. Обычно выходили поодиночке, так и произошло. Вышел один, на него набросили сеть, навалились. Из выхода появляется второй и начинает ножом наших колоть. Троим нанес ранение, пока его не уничтожили. Пленного, который в сети барахтался, тоже пришлось аннигилятором уничтожить. Нифига себе! А то, где раненые? Парни их по разным больницам развезли, где знакомые врачи были. Знакомые — это хорошо, полицию не сообщат. И есть такой советский приказ Минздрава и Министерства внутренних дел — обо всех ранениях с подозрением на криминал, на живых, огнестрельных, осколочных, докладывать дежурную часть полиции в любое время суток. Сейчас он в каком отделении? Да экстренной хирургии к нему не пускают, он после операции. С врачом разговаривал. Может быть, нужно что-то, лекарство, какая-то помощь? Не успел. Отделение на втором этаже, можете пройти. Фамилия нашего врача — Барсуков. Пришлось накинуть на себя одноразовый халат для посетителей. Барсуков находился в ординаторской, заполнял бумаги. Вид усталый. Дмитрий поздоровался. Нашего товарища сюда привезли с ножевым ранением. Дима назвал фамилию. Врач остро глянул. «Вы ему кто?» «Можно сказать, приятель. Состояние после операции средней тяжести. Ему бы сейчас кровь перелить. У меня первая группа и резус минус». «Годится». С такой группой и резусом Дима, почти универсальный донор. Взяли 600 миллилитров. С непривычки некоторая слабость. Посидел, отошел. Шли бы вы домой, отлежались. Желательно, чтобы быстро восстановиться, витамины. Я фрукты имею в виду, и мясо обязательно. А утром можете наведаться, узнать состояние. Никакую передачу не собирайте, ему нельзя пока. Может, лекарства какие? Все есть, и организм у него сильный, должен справиться». У машины Станислав спросил, что так долго. «Кровь сдавал для старшего, и ты бы сдал, чем в машине оттираться». «Команда не была. Считай, что ты ее получил. Иди в отделение к лечащему врачу. Я домой сам доеду». Станислав пожал плечами и ушел. Тащиться с пересадками не хотелось, и Дима вызвал такси. Водитель не понравился сразу. Явно гастарбайтер. Таджик либо узбек. Ничего против национальности Дима не имел. Но таксист должен хорошо знать город. Зачастую и навигатор не помощник потому что есть дорожные развязки хитрые, да и знаки дорожного трафика он не покажет. Иной раз быстрее ехать в объезд, чем напрямик и застрять в пробке. Вот и этот сразу спросил. «Дорога покажешь?» А как показать, если Дима не москвич, а в этом районе не был раньше никогда? «Нет». «Тоже не местный», — кивнул водитель. Манера езды рисковая. Таксист то лавировал в потоке, то на желтый сигнал светофора ехал. Дима за поручень над головой хватался, потому что иначе при торможениях его кидало вперед, на спинку переднего сиденья. В такси Дима всегда садился сзади. Там безопаснее, чем впереди. Ведь неизвестно, какой квалификации водитель, а приходится доверять ему свою жизнь. Пока добрались почти до центра, Дима не раз хотел остановить машину и выйти. Рядом станция метро, автобусные остановки но не успел. На одном из поворотов на набережную машину понесло к ограждению. Удар, и автомобиль падает в воду, подняв кучу брызг. Дима выругался. Вот чувствовал же, что поездка добром не кончится. Сейчас главное не паниковать. Но с машины, где основная тяжесть, мотор и коробка передач, ушел вниз, под воду. Половина кузова и багажник еще торчали над водой. Двери открыть не удастся, вода не даст. Одно спасение — через окно. В такси брали самые дешевые версии. Сзади стеклоподъемники не электрические, а ручные. Стал крутить ручку, опустил стекло. А что же водитель? А нет его на месте, не видно. До половины салона уже вода, и она быстро прибывает. Перегнулся вперед, пошарил руками. Вдруг водитель оттуда располз вниз. Хоть и виноват в аварии, но все же человек, спасать надо. Насколько не искал, не мог найти тело или край одежды. Вода уже через открытое окно льется, и машина вот-вот под воду пойдет. Начал выбираться. С непривычки непросто. Вылез и только ноги вытащил, как машина ушла на дно, пустив большой воздушный пузырь. У пробитого ограждения уже прохожие собираются. Водители из тех, кто видел аварию. Набережная камнем облицована. Над водой метра два с половиной, три. Самому не выбраться. Кто-то из водителей сообразил. Достал из багажника буксирный трос, бросил вниз конец. «Эй, держись, мы вытащим!» Дима обмотал конец троса вокруг запястья. Благо он мягкий, из синтетики. «Тяните, только не рывком. Вытянули. С Дмитрия потоки воды текут, От стресса нервная дрожь бьет. «Ты один в машине был?» «Я пассажир. В салоне еще водитель должен быть. Но я его не увидел и нащупать не смог». Сиреной подлетела машина ГИБДД. Дима сразу на себя внимание обратил мокрой одеждой. «Вы водитель?» Видимо, свидетели уже позвонили в полицию и скорую, потому что через минуту уже и скорая подъехала. Я пассажир, водитель должен быть в машине. Кто-то из зевак, услышав вопрос, подтвердил. Он один выбрался. Нашелся доброход из смельчаков, разделся и нырнул. Гаишник пытался его остановить. «Гражданин, не рискуйте!» Не послушал, вынырнул, вдохнул воздух и снова нырнул. И так три-четыре раза. Потом крикнул. «В машине нет никого! Лежит на крыше! Бросайте трос!» Вытащили ныряльщика тросом. Гаешник стал протокол заполнять, а второй звонил. Пока заполнили бланк, подъехали из МЧС. В воду спустился легководолаз. Но тело тоже не нашел. Причем и дверь закрыта, и стекло на ней поднято. Врачи скорой Диму осмотрели, травм не нашли и уехали. Затем приехал автокран. Машину надо вытаскивать из воды а еще репортер с телекамерой из отдела происшествий. «Могу идти?» — спросил Дима. «Можете. Дознаватель может вызвать по делу об аварии». Недалеко автобусная остановка. Побрел туда. На такси уже ехать опасался. В автобусе стоял на задней площадке, чтобы поменьше бросаться в глаза пассажирам своим неприглядным видом. Сошел на ближайшей к дому остановке. Пришлось еще два квартала пешком идти. Пока добрался до дома, одежда почти просохла. Всю одежду и белье сразу в стиральную машину определил. Грязновата вода в Москве-реке, если в одежде купаться. Деньги из портмона достал. Положил сушиться на подоконнике. Смартфон не работал, капала вода. Придется нести в мастерскую. Если не реанимируют, надо будет покупать новый. Достал из холодильника бутылку водки. Налил стопку. «Ну, Дима, со спасением». Выпил, поморщился, занюхал куском хлеба. В квартире из продуктов ничего нет. Сел на диван, задумался. Должно было быть тело. Дверь водитель открыть бы не смог. Давление воды снаружи не дало. Стекло не опускал. Да и не барахтался никто на водительском сиденье, А тела нет. Куда оно делось? Нехорошие мысли в голову лезли. Похоже, еще одно покушение. Водитель вовсе не человек был, а морлок. Внешне ничем от нормального человека не отличался. И момент выбрал, как расправиться с Дмитрием. Вариантов немного — совершить серьезную аварию. Но Дима сел сзади, потому исход аварии непредсказуем, если только не в воду, как сегодня. Других объяснений исчезновению тела Дмитрий не находил. Вечером по телевизору смотрел происшествие. Увидел себя мельком, не успел репортер его снять. Но сказал, что водолазы МЧС осмотрели машину и Москву-реку ниже по течению, и утопленника не нашли. Репортер высказал предположение, что водитель был пьян и сбежал с места происшествия. А тела нет, потому что успел выпрыгнуть на ходу. Диме интересно стало. Сим-карту он сменил. В машине старшего подслушивающих устройств не было. Как черти определили, что он из посвященных, да успели такси подогнать? Большой вопрос, даже не один, но без ответа. И старшие больницы поделиться неприятной новостью не с кем. Судя по всему, темные силы начали против посвященных индивидуальный террор. И требовалось ответить. Но он один. Обычно на какие-то массовые акции собирал всех Виктор Алексеевич. У него адреса и телефоны посвященных. Плохо. Случись массовая вылазка врагов. Что делать? Надо было старшему копировать организационную структуру с армейской или полицейской. Есть главный, есть заместители, командиры подразделений, и не надо ничего изобретать. К старшему сейчас обращаться бесполезно. Он в плохом состоянии. Да и лечащий врач может не пустить. Улегся на диван стал вспоминать каждый свой день. Каждый поступок с тех пор, как вернулся в столицу из Твери. Где же он совершил ошибку? Раз таксист покушался на его убийство, стало быть, вышли на след. Ну как, где, когда? Ведь принимал все меры предосторожности. Выяснить промах надо обязательно, иначе эти подземные твари повторят попытку устранения. И она может удаться. И как не размышлял, не находился со своей стороны косяков. Он после Твери встречался только со старшим. Ни в каких акциях не участвовал. Даже квартиру сменил. Неужели утечка у старшего или из его окружения? Старший предателем быть не может. Был бы он предателем, сразу бы сдал всех посвященных, не водил их на акции, где морлоки имели ощутимый урон. Станислав. «Не хотелось бы думать, но исключить нельзя». Почти все время рядом с Виктором Алексеевичем. Зачастую слышит содержание телефонных переговоров. Видит, с кем общается старший, и слышит, о чем тот говорит. И чем больше Дима размышлял, тем больше подозревал. Опять же, подслушивающий жучок в салоне. К тому же водитель ни в одной серьезной акции не участвовал. Берег его старший. Или тот сам ловко устранялся. Надо бы проверить. Ну как? Проследить? Станислав знает его в лицо, и слежку быстро засечет. К тому же у него машина, а Дима — пеший. Поставить машину самодельный жучок на прослушку? Но ведь он сам сделал и отдал старшему прибор для определителя жучков. После раздумий решил смастерить записывающий прибор, но без выхода в эфир, чтобы они засекли. Причем для компактности и длительности записи писать на твердотелый накопитель. Посоветовался по телефону с приятелем, работающим в этом же институте. Выяснил детали. Два дня ушло на поиск компонентов, спайку. Опробовал. Получилось неплохо. Прибор постоянно не работал, включался только при разговоре. Экономилась батарейка и объем памяти. Позвонил Станиславу, уговорился о встрече. Заранее продумал тему разговора, чтобы встреча не выглядела никчемной. Сначала о здоровье старшего поговорили, потом о месте, где произошло ранение. Покажи на карте. Была у Димы карта города, причем военная, с высотами и прочими деталями. Станислав присмотрелся, ткнул пальцем. В общем, удалось прибор пристроить под сидение на магнит. Вместе заехали в больницу. Ввиду тяжести состояния старшего, пустили одного Дмитрия, да и то на 10 минут. Выглядел Виктор Алексеевич неважно. Был бледен, слаб, мучила одышка. Еще бы. После ножевых ранений, массивной кровопотери, операции. Уже везение, что остался жив. О делах в палате не разговаривали. Палата на троих. Посторонним не должно слушать секреты.